Угостившие всю ресторанную челеть, князь протянул бокал пенистой влаги своему разодетому кучеру. Несчастный растерялся и не знал, что ему делать. "Пей", сказал ему тогда его господин. Мне перевели его слова. "Пей, мошенник, не тебе, дурак, даю я шампанское, а лошадям, потому что у лошадей нет трезвости, когда кучер трезв". И вся компания приветствовала эту выходку хохотом, аплодисментами. И криками «Ура!». Кучер не заставил себя просить, и когда князь дал сигнал к отъезду, он успел уже осушить третий бокал. Перед тем, как уехать, князь обратился ко мне и снова самым изысканным образом выразил свое сожаление по поводу моего отказа принять участие в их прогулке. Я забыл, где я, и вообразил себя в Версале времен Людовика XIV. Наконец, кортеж тронулся и вскоре исчез в облаке пыли. Можете себе представить, как эти господа развлекаются в своих поместьях. Так как я поставил себе задачу дать полную картину нравов этой страны, то я должен прибавить еще несколько штрихов, характеризующих золотую молодежь Москвы. Один из ее представителей заявил в моем присутствии, что он и его братья — сыновья гайдуков и кучеров его отца. заставил своих собутыльников выпить за здоровье этих неведомых родителей. Другой претендует на честь быть братом по отцовской линии всех горничных своей матери. Конечно, в этих утверждениях много вранья и бахвальства, но самое фанфаронство подобного сорта в достаточной степени показательно. Если верить этим господам, женщины буржуазных слоев населения Москвы, ведут себя не лучше дам большого света. Во время городской ярмарки, куда уезжают их мужья, офицеры местного гарнизона всячески стараются не покидать города. Это период легких свиданий. Дамы посещают любовников обыкновенно в сопровождении почтенных родственниц, охране которых мужья вверяют своих жен. Дело даже доходит до того, что молчание этих дуэний оплачивается Подобные похождения, конечно, нельзя назвать любовью. В противоположность свободным народам, нравы которых по мере развития демократии становятся все более пуританскими, если не более чистыми, в России испорченность смешивают с либерализмом. Выдающиеся распутники пользуются здесь такой же популярностью, какой у нас представители оппозиционного меньшинства. Князь н начал повестничать лишь после ссылки на кавказ где он провел три года и расстроил свое здоровье такой каре он подвергся по выходе из корпуса зато только что разбил несколько стекол в петербургских магазинах правительство усмотрело в этой шалости политический проступок и своей чрезмерной строгостью сделало из молодого шалопая испорченного человека погибшего для страны и для семейной жизни К таким последствиям приводит деспотизм, самый аморальный из всех существующих образов правления. Здесь всякий бунт кажется законным, даже бунт против разума. Там, где общественный порядок основан на гнете, каждый беспорядок имеет своих мучеников и героев. Каждый ловелас, каждый дон-жуан превращается в борца за свободу, только потому, что он подвергается правительственным и всеобщее негодование обращено не против наказываемых но против судей в россию я привез предрассудок который теперь не разделяю вместе со многими умными людьми я думал что самодержавие черпает свою силу в господствующем вокруг него равенстве но это равенство только иллюзия я оговорил себе когда один человек всемогущ все остальные равны то есть одинаково ничтожны. В этом, конечно, мало радости, но есть и некоторое утешение. Такое рассуждение слишком логично и потому опровергается фактически. На земле нет абсолютной власти, но есть власти тиранические и полные произвола. Как они не сильны, им не водворить абсолютного равенства между подданными.